2009 год. Воспоминание первое. Андрей. Кофе. Что может быть тоскливее, чем сидеть в пустом баре на соколе, да еще в середине зимы, да еще в такую темную, ненастную ночь с воскресенья на понедельник? Все нормальные люди отсыпаются перед рабочим днем, а здесь прочь носили конченные лузеры которым некуда торопиться, и единственной заботой которых является добыча денег на очередную безрадостную порцию алкоголя. Бармен Дима не в духе. День опять был провальным. А что поделаешь? Кризис. За весь вечер посетителей раз двое обчелся. Выручки никакой. Так помелочь. Вот сейчас. Бар почти пуст. Никого. Вернее не то, чтобы совсем никого. Торчит вон там в углу у окна один кекс. Да, он не в счет, вот считай читая вторую неделю, не платит свою выпивку. Притаскивается да чуть не ежедневно, сидит допоздна, заказывает очень даже недешевые виски, хлещет его стаканами и не платит. Конечно, сам Дима никогда бы не смирился с таким поведением клиента, но тут такой случай. Приходится терпеть. А все потому, что хозяин распорядился, пока обслужить это типа в долг. В память о прошлом. Было время, и Дима его прекрасно помнит, когда этот парень считался вип-клиентом их бара. Он приводил сюда целые компании. Не скупясь угощал, всех оставлял более чем щедрые чаевые. Тогда, естественно, весь персонал бара готов был пылинки с него сдавать. Да, только теперь все в прошлом. Миновала пора, когда клиент от... его, кстати, Андрея им зовут. Был респектабельным и сорил деньгами направо-налево. Сейчас он разорен. Да и не один он кризис ударил по многим, что в России что с границы. Вчера по телевизору сказали, в Америке крупнейший банк прогорел. А у нас все к доллару привязано. Что ж тут удивляться, что у всех сразу начались проблемы. Из всех Диминых знакомых сегодня как минимум у половины полные задницы с работы. Кому зарплату урезали кого в неоплачиваемый отпуск отправили с самыми неясными перспективами, а кого его вовсе фирма не выдержала, приказала долго жить. Он, брательник, сколько лет в рекламе, бывало, по пятьдесят штук баксов в год заколачивал, и тот третий месяц работу ищет. Да и у самого Дима положение шатко. С нового года ничего не заработал, так слезы одни. И хозяин поговаривает, чтобы закрыть кабак. И что тогда жить-то на что-то надо? Впрочем, в себя бармен Дима верил, по крайней мере, надеялся, что не пропадет. Он парень не с головой и с руками, во всяком случае до такого положения, как этот Андрей, пытается не опуститься. Этому-то похоже досталось сильнее других, а все потому, что падал с большой высоты. А несколько лет назад Крут был как вареное яйцо. От прошлого его благополучия остался журнал Forbes. Трехлетние недавности с маленькой фоткой Андрея Ишелаева и информацией, что он владелец сети кафе быстрого питания пив пав входит в сотню самых богатых людей Москвы. Этот журнал Андрей в подпите демонстрирует бармену. И вообще всем и каждому понят раз на дню. Но давным-давно никому не интерес. Сидящему у окна Андрею в свою очередь все было неинтересно. Вот уже несколько месяцев он. Не заботился ничем, кроме краха, который он пережил. С тех пор, как он стал банкротом, во, ни на минуту не покидало тягостное ощущение, словно явившееся из страшного сна. Он падает в пропасти, летит, летит, летит вниз, а пропасти и мучительному падению нет конца. Спасение приносил алкоголь. Я оттого Андрей теперь каждый вечер, как на работу приходил сюда, в единственный бар, где ему соглашались отпускать спиртное в долг. Сколько порций виски он влил сегодня в себя? Пять? Шесть, может быть, больше, может быть, даже намного больше. Сознание затуманилось, но, как ни странно, голова не потеряла способность соображать. В общем-то, Андрей понимал, ему давным-давно пора встать и отбыть посвоясь. Бар работает до последнего посетителя, от он тут остался один. Но уйти не было никаких сил. Дома та же труба. И очень, черт побери, хочется кофе. Чашечку хорошего, крепкого и обжигающего, горячего кофе без сахара. Он почти приготовился обратиться к бармену со своей просьбой. И подкушал момент, когда тот засыплет в кофемашину смолотые зерна, и по залу плывет от дуряющего аромат кофе. Да, запах кофе был для Андрея не просто запахом. Он был незабываемым воспоминанием. Воспоминанием о прошлом, о детстве, о счастье, том самом особом настоящем счастье, которое можно испытать только тогда, когда лет тебе совсем мало. В детстве человек счастлив, как сейчас говорят, по умолчанию. По природе своей ребенок — существо, инстинктивно предрасположенное к счастью. Какой бы трудной и даже трагичной ни была его жизнь, Он все равно радуется и постоянно находит для этого все новые и новые поводы. Возможно, потому что им пока не с чем сравнить свою жизнь. Она кажется ему единственной правильной, значит, не подозревает, что может быть как-то иначе. Но, скорее всего, все-таки потому, что детская душа еще не успела покрыться защитным панцирем и более открыта добру и надеждам, чем душа взрослого человека. А с возрастом все словно бы выворачивается наизнанку. Как бы спокойно и благополучно не складывалась наша жизнь. Мы не успокоимся, пока не найдем ни некую занозу, ни складицу, ни палатку, прицепимся к ней, заморочимся ее и почувствуем себя глубоко несчастной. И мы верим в придуманную нами драму, искни жалуемся на нее друзьям, тратим на переживание время, здоровье, душевные силы и понимаем, сколь нелепы такие страдания и сколь пустяшен повод для них лишь тогда, когда случается действительно настоящая трагедия. Тогда мы хватаемся за голову и говорим себе, «Господи, каким же я был идиотом, когда так парился какой-то фигни! Да на яйца выедного не стоит! Нет, чтобы жить в свое удовольствие и наслаждаться каждой минутой, а теперь этой возможности нет, и, наверное, уж никогда не будет!» Андрей поморщился и машинально поднял пустой стакан опрокинул его, но оттуда, как и следовало ожидать, не вылилось ни капли. — Эрш, сколько можно так изводить себя? Все равно ничего не поправишь. Не вспомнит ли о чем-то приятном, о чем-нибудь из глубокого детства? Запах молотого кофе всегда наводит его на эти воспоминания. Дома у них, по правде говоря, кофе не водился. Насколько Андрей помнил, ни мать, ни отец его не пили, не любили или попросту отказывались от соображения экономии, считали, что дорого. Тот же чай, например, дешевле и привычнее, а может быть, просто достать не могли. В те времена нельзя было купить самых обыкновенных вещей, даже жизнь необходимых все доставали. Молоко, хлеб, овощи в магазине еще есть, только очередь надо за нее отстоять. А скажем, мясо уж проблема. Сейчас даже в голове не укладывается, как они жили тогда. Но ведь жили же как-то. А нынешним детям, наверное, не объяснишь что в его детстве не то что не было ни кока-колы, ни тамфанты. Слов таких не знали. Слов. Лимонад и сок маленькому Андрюшке покупали лишь изредка. А дом пили основном чай, грузинский, в пачке кубиком зеленой неразитной картиной на обертке. И только если сильно повезет, ну, дадут кому-нибудь то из родителей в праздничном заказе на работе, тогда индийский со слоном. А вот бабушка, мамина мама, не могла жить без кофе. При своем пониженном давлении она всегда жаловалась. Есть не выпьет с утра чашечку кофе, а лучше две, головы не поднимет с подушки. Андрюшка тогда был совсем маленький, что означает пониженное давление, не понимал, но слова его завораживали, казались частью священного бабушкиного кофейного ритуала, когда в ее квартиру вселялся дух кофе. Дефицитным продуктом бабулю обеспечивала соседка Нина, продавщица овощного отдела в гастрономе на углу. Андрей видел ее последний раз лет двадцать пять назад, но помнил отлично. Полная разбитная бабенка, неопределенного возраста, золотым верхним передним зубом, с нурмянными щеками, вечно отрошенными темно-серыми корнями перекисных волос. Одевалась Нина не слишком опрятно, но никогда не выходила из дому, не накрасив губ ярко-алой помадой. И ногти у нее были хоть свечной черной каймой, всегда были покрыты облупившимся и ядовито-красным лаком, прямо как у нынешних модниц. В тон помаде усмехнулся Андрей. Как хорошо ему все это помнится. Да, та самая Нина приносила бабушке плотные коричневые бумажные пакеты с кофейными зернами. Интересского была наценка. Пишет в ней узнать. Ни бабушки, ни Нины давно нет на свете. А воспоминания остались такие яркие, почти займы. О том, как бабушка, такая вся домашняя уютная, в собственноручно сшитом зеленом клетчатом фартке, распечатывает на кухне хрустящий пакет и высыпает твердые зерна в ручную кофемолку. Маленький Андрей тут как тут. Он хочется покрутить тугую пластмассовую ручку. Очень тонко, этого неудобно. — Нет, еще больше хочет, чтобы бабушка разрешила взять одно зернышко. Вкус разгрызенного кофейного зерна всегда очень нравился Андрею. Он упоминал шоколад и в то же время казался каким-то другим, даже еще лучшим, чем шоколад. Только став старше, Андрей понял, что ему нравится крас горький шоколад. А в детстве мама иногда покупала ему молочный. Никак не мог объяснить ей, чего он хочет. Как ни странно, пить кофе Андрею тогда совершенно не хотелось. Совсем другое дело разгрызть чудное темное зернышко. Он всегда старался оттянуть этот момент. И, надо сказать, каким-то образом ему это удавалось. С утра, получив от бабушки кофеинку, как он называл зернышко, он прятал ее за щеку и бегал так с ней чуть, -чуть целый день. Минимум до обеда, а случалось, что и до вечера муссу зерно во рту, не торопясь его раскусить. Ну и, конечно, запах. Чаще всего маленький Андрей, когда оставался у бабушки, просыпался именно от него. И он до сих пор помнит то радостное ощущение на границе между сном и явью, когда так трудно открыть глаза, и пока ты не понимаешь, отчего и так хорошо на душе. И лишь потом, разлепив наконец, веки, осознаешь, что это бабушка в кухне готовит кофе а впереди целый долгий безмятежный день, счастливый и беззаботный. Интересно, чего эти незамысловатые, на такие милые сердцу картинки до сих пор прочно так остаются в его памяти? Может быть, потому что у бабушки ему действительно было хорошо? Да родной дом был связан в детском сознании с серыми буднями, с ненавистным ранним вставанием, сначала в сад потом в школу, с нудными повседневными обязанностями и вечным домашним заданием, с постоянными родительскими ссорами, с мамиными криками и слезами. У бабушки же, куда его часто привозили на выходные, все было не так. Здесь было тихо и спокойно. Никто Андрюшку не ругал и не кричал на него. Бабушка кормила его тем, что он любит, подсовывала лучшие кусочки, разрешала гулять до позднего вечера, а укладываясь спать, всегда рассказывала что-нибудь. Он так любил слушать ее историю. Андрей попытался привлечь внимание бармина, но тот упорно не желал смотреть в его сторону. Чуть не невызывающе отвернулся, понялся, что-то перебирать за высокой стойкой. Пришлось встать и не твердой походкой подойти к нему. — Присни-ка мне еще виски, Дима. По дороге Андрей благополучно забыл, что шел сюда и кофе. — Не хватит ли вам? — кисло скривился бармен. — Может, закончите на сегодня? Так уж выпить почти на сотню евро. Да и поздно уже, а завтра рабочий день, назидательно заключил Ну, Но последнюю искательно попросил неплатежеспособный клиент. Слушая свой голос, Андрей вдруг отметил в нем совершенно несвойственные ему ранее заискивающие, а скорее всего, умоляющие нотки. Этому очень не понравилось. Неужели он так низко пал? Последнюю ж раза два было, парировал вредный Дим. А то и три. Шли бы лучше домой, а? «Слушай, и ты!» — вскипел был Андрей, тот же осёкся. Внезапно он обнаружил, что в баре он не один. Рядом с ним у стойки сидела женщина. Откуда она тут взялась? Ее появление, да еще в столь поздний час, он, видимо, пропустил. Его любимое место как раз напротив двери, а туда отлично видно входящих. Вот подишь ты, проглядел. И так... На высоком стуле, небрежно облокотившейся в стойку, сидела женщина. Молодая, хотя для многих женщин понятие молодость и старость настолько расплывчаты, что между ними может полегать чуть не половина века. Немало их по современным понятиям еще девушек, не достигших 30 лет, смотрятся много старше. Случается наоборот. Попадаются дамочки которые изо всех сил, подражая кармен, электри, и в сорок, даже в пятьдесят выглядят и одеваются, и ведут себя, ну прям как те девчонки. Из-за и впрямь можно принять за молоденьких, но только пока не подойдешь поближе, а еще косметику смыть. Но иногда это правда, бывает нечасто. Встречаешь женщину, едишь неё, гадаешь, сколько ей? Я с не двадцать пять, больше, возможно, намного возраст. Это лет между двадцатью пятью и вечной молодостью, да откова была поздняя посетительница. Стильные туфли известной фирмы, черные колготки, облекающие фигуру черное платье, не из дешевых, с вырезом, в котором поблескивал изящный кулон белого золота. Пепильные волосы пострижены коротко элегантно, возраст выдавали шея и руки, явно не юные, хотя безупречно ухожены. Словом, женщина была из тех, кого нельзя не заметить, не обратить на нее внимания. Но Андрей заговорил с ней не потому, что она ему так понравилась. Не в том было дело, такое же случалось, на него вдруг накатила волна острейшего одиночества. Хотелось поговорить с кем угодно, лишь бы собеседник слушал и делал вид, что ему ты не безразличен. — А даже а я и не заметил, как вы попали сюда, — искренне удивился. Такое чувство, что вы не вошли в дверь и не проходили через весь зал, а прямо раз, и откуда не возьмись, появились устойки. Возникли, так сказать, вы не видя не? Сказал и мысленно поморщился. «Что за банальщина он несет? Примитивно до пошлости. И тем более странной казалась реакция незнакомки. Обычно в подобной ситуации женщины выбирают один из двух шаблонов поведения. Чаще всего в ответ улыбаются, всячески показывают, что ничуть не против знакомства. Да и зачем еще одинокая дама может заглянуть в бар поздно вечером у усесться в устойке? Или, что случается гораздо реже, сразу решить надо понять мужчине. Не заинтересовал. Однако незнакомка не сделала ни того, ни другого. Она ответила сразу, но ответ прозвучал нейтрально, без всяких эмоций. Возможно были заняты чем-то другим. Голос у него оказался низкий, с небольшой хрипотцой. Своими мыслями, например, или воспоминаниями. — Угадали, — усмехнулся Андрей. В воспоминания я ударился. И, повернувшись к бармену, возгласил былым тоном. — Виски! Мне и даме! — Благодарю вас. Не нужно. Все так же спокойно возразила женщина, обращаясь к обоим, к нему и к бармену. — Я вполне в состоянии заплатить за себя сама. — И правильно мыкнул Дима. «Лучше сделать это сами, потому что у него...» — он кивнул в Андрееву сторону. «Денег нет». «Сегодня нет, но ведь были. Да какие!» — возмутился Андрей, задетый. И суетливо вытащил из кармана сшитого на заказ в Милане пиджака и номер журнала Forbes за 2006 год, предсмотренный на раскрытые наружные страницы, и предъявил его даме. Да бросила беглый взгляд на страничку и мнула. «Да, я видела этот номер». Помню, читала журналы и радовалась. Есть в Москве состоятельные люди. Но теперь времена изменились. Что ж, поделаешь, не все сумели справиться с кризисом. Андрей не без некоторой доли позерства вздохнул. Вот в Штатах женщина не дала ему договорить. Покачав головой с видом человека, который тоже смотрит новости по телевизору и не нуждается в их пересказе, она обратилась к бармену просил просила налить две порции виски. Они отошли от стойки и сели за столик, Забыв даже сказать спасибо своей благодетельнице, Андрей торопливо опустошил стакан. Сознание еще более помутилось. Он пытался завести разговор о своем потерянном бизнесе, но его снова не стали слушать. — Я знаю вашу историю. — перебила она его. — Знаете, откуда? — она не ответила. Он приосанился. — Что ж от такой заметной фигуре? Какой он являлся еще недавно, должно быть известно многим. — А чем занимаетесь вы? — вежливо осведомился сон — Что-то вообще общине с этой женщиной очень его напрягало, мешало ему, но он не мог понять, что. Прекращать разговор не хотелось. Незнакомка на шутку заинтересовала его, было в ней что-то такое, что не отпускало. У меня редкая профессия, — сообщила она после довольно-таки продолжительной паузы. Может быть, даже единственная в своем роде, и А, понятно, глубокомысленно, кивнул Андрей. Антикварный бизнес. Смотря что, вы под этим понимаете, она вдруг усмехнулась. Ну, как что? С недоумением откликнулся он. Скорее всего, раз вы называете себя остаевщицей, значит, скупаете, может быть, и сами ищете старинные вещи. Мебель, допустим, фарфор и так далее, то, вероятно, реставрируете и продаете. Я, кстати, в юности тоже занимался чем-то подобным. — Не совсем так. Она отрицательно покачала головой. — Вы правы, я нахожу и покупаю какие-то старые ценности, но это совсем не вещи. — А что же? — Воспоминания. Хорошие и приятные воспоминания. — То есть как это? В каком смысле? — Андрей в изумлении уставил с нее. — То ли приняла порой чушь, что ли это он так обвинил В самом прямом. Бесстрастно ответил незнакомка. «Скажите, Андрей, вы никогда не задумывались о том, что счастливые воспоминания для человека гораздо дороже, чем все, что куплено им за деньги, даже за очень большие? Наличность, собственность, раскрученный бизнес – всего это можно лишиться, можно вообще не иметь. Но воспоминания прошлых, пусть давних, светлых минутах Часах, днях могут сделать счастливыми даже того, у кого ничего больше нет и никогда не было. Ну да, верно, вряд ли с этим поспоришь. И что с того? О том, что я покупаю у людей такие воспоминания. Покупаете? Он не ослышался. Да, так, впрочем, не только покупаю, но и продаю. И что? Есть покупатели? С иронией поинтересовался Андрей. Разговор начал разбавлять. Но сумасшедшая она не похожа, но говорит прямо, скажем так, и очень много. Спокойно ответила собеседница. Вы даже не представляете, сколько людей хотят приобрести себе хорошие воспоминания? И не скупятся покупать их? где таких целый Легион, целая армии? Не зная, как реагировать, Андрей растерянно хмыкнул. Нет, что-то впрямь не так. Все-таки она сумасшедшая. Нормальный человек не станет гнать подобную пургу. Но странно. Выглядит он совершенно вменяемый. Наверное. Мы с вами выпили чуть больше, чем нужно. Примирительно, сказал он. И действительно пора расходиться. Бар скоро закроется. Но у меня будет еще одна просьба к вам. Раз уж вы сегодня настроены на благотворительность, могли бы вы заказать мне кофе. Пожалуйста. Кивнула она и обратилась к бармену. Будьте добры, две чашки кофе. Дима просьбе совсем не обрадовался. А пораньше и не могли сказать. Недовольно проворчал он, так что кофеварку помыл. Но делать было нечего, слово клиента закон, особенно если на дворе мировой финансовый кризис. тимов вздохнул и засыпал в чистую машину молотый кофейный зерн. Вскоре кофеварка с присвистом зашипела, вот перед Андреем наконец появилась большая чашка с дымящимся ароматным напитком. И он с наслаждением вдохнул чудесный столь памятный ему запах, поднял чашку и сделал крохотный глоток. Странная женщина с нескрываемым любопытством наблюдала за ним. — А хотите, я куплю у вас воспоминания о запахе кофе? — вдруг предложила она. — И все то, что у вас связано с этим запахом. — Интересно, как вы от себя представляете? — чуть не перхнулся Андрей. — Да очень просто. Для вас запах кофе связан с детством, со счастьем, с тем, что вы гостили у бабушки, где вам было так хорошо, с бабушкиным клетчатым фартуком, с кофейным зернышком за щекой, со вкусом горького шоколада и прочими детскими радостями, даже со зубы соседкой Ниной? — Откуда вы можете это знать? Андрей бескураженно вытащился на нее. — Вы не можете этого знать, не можете, этого никто не может знать. Я об этом, кажется, никому не важно, откуда знаю. У нее, похоже, была Неприятная привычка перебивать собеседник. Важ, ты готова забрать у вас эти воспоминания. Дай взамен сто евро. По-моему, пока я цена. Как вы это смотрите? Вы шутите, хмыкнул Андрей. Да, наверное, вам смешно, а мне сейчас даже такая ничтожная сумма, как сто евро, не помешала бы. Стал быть, вы согласны? Склонив голову и глядя на него, уточнила она. Ну, если вы не шутите и хотите, как вы говорите, купить у меня это воспоминание, то попробуйте. Он, конечно. Ни на секунду не верил в возможность подобной сделки. Но что бы не подыграть даме? Интересно, как это у вас получится? И с усмешкой покосился незнакомку, ожидая, что начнет сейчас делать пасы руками, бронтать заклинания повторять нечто подобное в стиле расплодившихся в наши дни шарлатанов, выдающих себя за ясновидящих, экстрасенсов, колдунов, гадалок, предсказателей и прочее, и прочее. но она невозмутимо пила кофе, на него не глядела и молчала. Бармен Дима тем временем мучился, как намекнуть засидевшимся клиентам, чтобы рабы и честь знать. Он снова помыл кофеварку, прибрался на стойки и теперь наводил порядок в зале, шумом передвигая столы и ставя на них перевернутый стулья. Приблизившись к их столику, он приостановился, потом нагнулся и понял, что с пол. Ну вот, — говорили, — нет денег, — весело объявил Дима, протягивая клиента то, что нашел у его ног. Изумленный Андрей увидел в руке Бармина серебряный зажим для купюр, оставшийся от его прошлой обеспеченной жизни. Он все собирался сложить его, но медлил, тянул ему и хотелось расставаться с памятной вещицей. Не было никаких сомнений. Это его зажим. спутать его с другим невозможно. Вещь уникальная, сделан на заказ. На ней выгравил он затейливый вензель. И подарена штучка, это была ему пару лет назад, на день рождения, женой, теперь бывшей. Но удивило Андрея, конечно, не то же зажим упал, что-то особенное. Ну, ранил, бывает. Удивило то, что в зажиме вдруг обнаружилась зеленая банкнота с изображением ворот в стиле барокко и крупными цифрами, единицы с двумя нулями. Вот это было по-настоящему очень странно. Андрей отлично помнил, что денег, а уж тем более... В валюте у него давно не было, но раз они у него в руках, можно ими воспользоваться. — Возьми в счет моего долга небрежно, — проговорил он, протягивая купюру Диме. Тот не заставил себя упрашивать, с довольным видом забрал банкноту и направился к кассе. Увидев, что он дошел достаточно далеко и не может их слышать, незнакомка повернулась к Андрею и негромко произнесла. — Вот как-то так к вам будут приходить деньги. Плата, закупленная мною воспоминаний. Кстати, как кофе? — Кофе! — переспросил Андрей. — А что кофе? Кофе как кофе. Я вообще не слишком люблю кофе. — Не любите? Ни вкуса, ни запаха, и аромат его ничем не напоминает? — Нет, — пожал плечами Андрей. — А почему он должен мне что-то напоминать? — Запах как запах. Или слышный, по сути, не такой уж и приятный. — И чего это так все носятся со запахом кофе?